Глава 34. Новобрачная смертельно побледнела, рванув вздохнула и тут же покраснела, словно инквизитор сделал ей непристойное предложение. Подарок за подарок, скандировали гости. Поделись своим счастьем, и оно вернётся в тройне. Молодая женщина беспомощно посмотрела на мать. «Но это мой дар дочери», — отмерла графиня. «Берти не может расстаться с благословением матери. Ваша светлость, пожалуйста, выберите в подарок что-нибудь другое». «Я своих решений не меняю», — невозмутимо ответил Ренард, внимательно наблюдая за сменой эмоций на лице Теры Альбертины. «Вы знаете, в чём заключается этот обычай?» — Слово произнесено. — Не тяни. Милорд оказал тебе такую честь, — поторопил супругу новобрачный. — Тебе что, жалко безделушки? Дома дам поносить что-нибудь из шкатулки моей предыдущей жены. Берти, поспеши. Не заставляй его светлость ждать. В конце концов, это уже неприлично так тянуть с Аддарком. — Я говорила, что ты поторопился с этой свадьбой. — прошипела неопознанная особа, что сидела справа от молодого. — Где это видано? Чтобы от оглашения добрачного обряда прошёл всего лишь один час. По-хорошему, на помолвку должно отводиться не меньше года. Можно было бы и без обряда. Ренард отметил некоторые общие черты, а также возраст Теры, и догадался, что перед ним как раз та самая сестра, которая и есть хозяйка графского дома. Женщина навела простой кокон, который позволял слышать её речь только брату, но инквизитор прибыл во всеоружие, в том числе с амулетом обострённого слуха. Полезная, а в некоторых случаях совершенно незаменимая вещь. Правда, кокон графини пришлось слегка приподнять. «Не отдаёт. Сделай что-нибудь», — продолжала ворчать новая родственница Альбертины опозорит нас перед всеми. Сам инквизитор, герцог, племянник Его Величества. Не иначе этот браслет — подарок любовника. Вот она и вцепилась в него. А я говорила. — Заткнись, Долотея! Берти была чиста! — рыкнул сестру граф, и та сразу прикусила язык. — Неужели не понимаешь, что ее мать ни за что не согласилась бы отдать нам дочь без обряда? Да в другое время этой свадьбы никогда бы не случилось. Нам с тобой просто повезло, что графиню чем-то придавили в столице. То-то она сначала нос воротила, а теперь сама предложила. Глупо было бы отказываться. Тебе эта девчонка нужна не меньше, чем мне, поэтому закрой рот и не мельтеши. Я все решу сам. Супруг перевел взгляд на жену и натянул на лицо улыбку. Ренарт внутренне передернулся, ну и рожа. Как только молодая девушка согласилась выйти замуж за старика, впрочем, её скорее всего никто не спрашивал. Но первое предположение, что у молодожона на этот брак есть какая-то своя цель, похоже, верное. И как выясняется, не только у престарелого новобрачного, но и у его сестры. Хотелось бы ошибаться. Но сдаётся ему Ренарду, что молодую жену графа вряд ли порадует интерес заловки. «Альбертина, не заставляй его светлость ждать. Ты рискуешь благополучием моей семьи. Милорд делает тебе бесценный подарок, ведь это настоящий коронал. Ни у кого нет такой красоты. Ты будешь единственной в нашей провинции обладательницей драгоценного камня. Да что там в нашей?» Наверняка и в столице по пальцам можно пересчитать женщин, у кого в шкатулке лежит настоящий коронал. До этих слов супруга старшая сестра Даниэль сидела с каменным выражением, прижав к груди руку со злополучным браслетом. Но потом лицо молодой женщины разгладилось. Она стрельнула глазами на перстень, потом на мать, снова на перстень и прикусила губу, словно никак не могла решиться. Подарок за подарок. Не допусти беды в свой новый дом, Тера, гомонили гости. И Альбертина медленно провела пальцами по артефакту, расстёгивая замочек. Не пройдёт и года, как вы станцуете Тарониллу Милорд, произнесла Берти ритуальные фразы, вкладывая в руку инквизитора золотой браслет. От всей души и сердца Мой вам отдарок за ваш подарок. Ренард обменял перстень на артефакт и поклонился невесте. Долгих и счастливых лет вашему браку, Тера. И быстро сделал слепок из резерва девушки отпечатав время его изготовления. Нус, посмотрим, что с ним будет завтра. С этими мыслями инквизитор позволил себе отвлечься и отдал должное мастерству повара. Между тем свадебное торжество шло своим чередом. Гости ели, плясали, пили за здоровье главы дома и плодовитость молодой жены. Альбертина краснела и кривила губы, и её мать обменивалась нечитаемыми взглядами с младшей сестройного испечённого зятя. Инквизитор мысленно хмыкнул. Если две эти тетеры сойдутся, выясняя, кто из них главнее, то дом губернатора недолго простоит целым и невредимым. А они непременно сойдутся, тут и каракулы не надо обращаться. Ясно же, что графиня Демарит потребует отнять у заловки власть, а та не пожелает с ней расставаться. И всё-таки, почему граф женился на Тиери Альбертине? И почему поисковик крови Игнорируют брата и сестру Даниэль, словно они и чужие. Ренард поёрзал, размышляя, как ему раздобыть каплю крови у Элиана, Альбертины или их матери. Причём сделать это нужно так, чтобы никто ничего не заподозрил. К новобрачной соваться не стоит, за ней столько глаз следят. На графиню даже со стороны смотреть неприятно, не то что подходить к ней, говорить, брать за руку. Потом женщины нетерпеливы, раскричатся ещё. А вот с Элианом можно попробовать. Он дождался, когда графский сын встанет из-за стола, и пошёл за ним следом. — Тьер, можно вас на минутку? — Да, — обернулся Элиан. — Конечно, ваша светлость, я к вашим услугам. Ренард завёл пространную беседу о перспективах и планах собеседника, завуалированно намекая, что он, инквизитор, мог бы посодействовать, если тот покажет достаточные знания. Распираемый энтузиазмом молодой мужчина готов был наизнанку вывернуться. Ещё бы! Сам инквизитор хочет его рекомендовать на службу! Но это после того, как Даниэль... Нет-нет! Он Элиан свой шанс не упустит. Приказывайте, ваша светлость. Ваша стихия. Вода, милорд. Седьмой уровень, с готовностью ответил Элиан. М-м-м, похвально, кивнул инквизитор. Учились домашнее обучение, но моим ментором целый год был сам метр Инари. О, -о, -о. «Даже так? Да. Отец не экономил на моём образовании». Так, беседуя, они перемещались по залу, аккуратно лавируя между гостями. «Хорошо, Тьерр. Я подумаю, что можно будет сделать». Завершая разговор, герцог первым протянул руку. «Сегодня, и, возможно, завтра, я ещё побуду в вашем городе, но если информация для вас у меня появится позже, Я найду способ, как с вами связаться. Элиан ответил на рукопожатие и почтительно поклонился инквизитору, а потом отошёл с неудовольствием, рассматривая пострадавший палец. Поцарапался о камень в перстне. Ничего удивительного, ведь и его светлости по три перстня на каждой руке. Правда, теперь на одной два, но чтобы пораниться, хватило бы и одного». Ренард вернулся к столу и отметил, что торжество явно движется к завершению. Что ж, перстень своё дело сделал. Капля крови брата Даниэль внутри крошечной иглы. Оставалось добавить ингредиент в заклинание поиска, активировать формулу и спокойно понаблюдать, кого из членов семьи поисковик обозначит прямыми родственниками Элиана. Ренарт еще раньше отметил, что ни одного более-менее сильного мага среди гостей нет. И сначала подумал, что может пренебречь рассеивающими внимание чарами. Все равно его поисковик никого не заметит. Здесь одни слабосилки и недоучки. Но тут же сам себя остановил. А брат Даниэль? Тьер имеет довольно высокий уровень и наверняка владеет магическим зрением не хуже младшей сестры. Тем более, что у него был такой известный и опытный ментор. Нет, лучше не рисковать и прикрыть чары. И ему, Ренарду, вполне достаточно текущих проблем, чтобы создавать новые. Мужчина не спеша выплыл формулу, добавил образец крови из иглы, присоединил собственное изобретение миниполог, который скрывает заклинание ото всех кроме его создателя и отпустил своё творение на свободу. Красная искра взлетела вверх и зависла, ожидая уточнения задачи: Искать только здесь, искать, везде. К этому моменту большинство гостей переместились в соседний зал, где с энтузиазмом отплясывали до нотто. Инквизитор решил сначала заглянуть туда, проверить формулу на заведомо чужих Тьеру-Элиану людях. Оставалась небольшая вероятность, что в плетении закралась ошибка. Поэтому кровник и не показал родство Даниэль с братом и сестрой. Герцог посчитал разумным для начала убедиться, что на этот раз он создал лучший вариант поисковика, а для чистоты эксперимента повторно выпустить и заклинание с кровью Даниэль. Стоило сменить дислокацию, как его появление в танцевальной зале не осталось незамеченным. По помещению лёгким бризом пронёсся женский «Ах!». Местные тьеры на выданье, как по команде, все одновременно порозовели. И принялись стрелять в столичного мага взглядами. Но как же упустить такую возможность? Ведь герцог на глазах у всех, можно сказать, признался, что собирается жениться. И раз он попросил у новобрачной отдарок, это значит, что его светлость ещё не встретил ту самую. То есть шансы есть у каждой. И девицы только что из декольте не выпрыгивали, пытаясь привлечь его внимание. Ренард мысленно завёл глаза к потолку. — Молчаливый. Почему, наделив женщин приятным для мужского взгляда формами и нежными голосами, ты напрочь обделил их разумом? Каждая девица может выносить и родить дитя. Разумеется, если энергия и магия женщины не входят в резонанс с энергией или магией мужчины. Но только единицы из них способны на что-то большее, чем рассуждения о шляпках и гонке за лучшими женихами». Но он не просто герцог и племянник Его Величества. Очнитесь уже, дуры! Он — инквизитор. Тот, кому дано право забрать любую девушку, если его магия сочтет ее подходящей. И никто, ни отец Тьеры, ни она сама, ни король не вправе опротестовать или отменить этот выбор. Просто подумать — не судьба? Зачем понадобился столь радикальный способ обретения супруги? Ведь неспроста, да? Но где вам думать, если нечем? Или ради возможности войти в королевскую семью и поселиться в столице вы готовы рисковать жизнью? Ренард фыркнул, стараясь не встречаться взглядами, с внимание девицами, а то еще навоображают себе не весь что». И откуда их здесь только набралось? Впрочем, это же свадьба губернатора провинции. Местные аристократы не могли пропустить такое событие. И предсказуемо притащились вместе с семьями. Ну и вот. Эти алчущие его внимания девицы напоминают бабочек, радостно летящих на свет лампы. Опасно, смертельно, но так притягательно, что нет сил свернуть. Нет времени подумать о последствиях. Напустив на себя отрешенный вид, мол, я любуюсь танцующими, но сам не танцую, инквизитор выбросил из головы мысли о женском уме и выпустил оба поисковика. Те поднялись вверх, на секунду замерли, а потом пустились в путь, методично облетая гостей. На долю секунды огоньки зависали над каждым человеком, после чего перелетали к следующему. Тем временем Ренард медленно обходил зал по периметру, наблюдая за поведением красных искр. Мимо, мимо, мимо. Впрочем, он другого и не ожидал, ведь всё семейство Марит осталось в первом зале. В его практике встречались разные чудеса и неожиданности, но, видимо, не в этот раз. Заклинание крови отметило зелёным всполохом Элиана, который как раз вышел в паре с какой-то Тьерой и вернулась к Ренарду. Первый же кровник на старшего брата Даниэль снова никак не отреагировал. Что ж, в этом зале прямых родственников Элиана нет. И кровных родственников самой Даниэль, получается, тоже. Где же он, Ренард? Допустил ошибку. Поймав искры в руку, его светлость вернулся в первый зал и окинул взглядом место першества. Вон граф Деморит, графиня Деморит, новобрачная, её супруг, и два десятка гостей из числа самых голодных и ленивых. Видимо, тут остались те, кто не наелся, и те, кто по какой-то причине не хочет, не любит или не может танцевать. Судя по расположению за столами, семеро человек являются родственниками со стороны жениха и пятеро со стороны невесты. — Милорд, присаживайтесь к нам поближе! — радушно воскликнул молодой. — Только что подали Берельсу. Отведайте, она буквально тает во рту. — Чуть позже, — изобразил улыбку Ренард и отошел к окну. — Мне нужно завершить небольшое дело, потом я с радостью к вам присоединюсь. — А, ну да, конечно! — болванчиком закивал новобрачный и повысил голос, обращаясь ко всем сразу. — Говорите потише! Его светлость ждет вестник от короля! Ренардо на мгновение показалось, что у графа сейчас отвалится голова, В его возрасте нужно избегать столь резких и энергичных движений. И какое, однако, богатое воображение. Губернатор не только придумал причину, почему инквизитор отошел в сторону, но и поспешил ею со всеми поделиться. Хмыкнув про себя, Мак повернулся полубоком, словно вправду читает вестник, и выпустил сначала первый поисковик. Он облетел присутствующих, и мигнул зелёным над головой графа Деморит. Ничего нового. М да. Интересно, в чём он ошибся, когда создавал формулу? Отца Даниэль показывает, а брата с сестрой не опознаёт. Второй поисковик с кровью Элиана также взлетел вверх и двинулся по кругу. Долетел до Алибертины и сменил цвет на зелёный. Так, одно родство подтверждено. Лёгкое движение пальцев, и кровник отправился дальше. Графиня Дамарит. Снова зелёный всполох. В принципе, другого и не ожидалось. Теперь граф, отец Даниэль и... И поисковик остался красным. Ренард сморгнул, отказываясь верить увиденному. «Как? Почему?» Сразу после рождения три разных майстера проверяли всех детей графа. И все три раза принадлежность их к семье Деморит не вызывала ни малейшего сомнения. И магия рода, опять же, что у старшей, что у младшей... Стараясь не слишком пристально таращиться на странных родственников, инквизитор отозвал поисковики и запустил их заново. Первый — опять подтвердил родство Даниэль с графом. Второй, так же как и в предыдущий раз объединил графиню со старшими детьми и исключил наличие в Илеане и Альбертине крови Бруна демарит. Так не бывает. Если граф им не отец, то почему старшие дети принадлежат к роду? Ренард почувствовал, как ломит виски, на лицо магическое перенапряжение. «Нет, ему эту загадку не решить в одиночку. Надо вернуться и рассказать всё же королю. Кстати, и новость, что свадьбы не будет, тоже». Маг шевельнул рукой, и зелёная искра, зависшая над головой отца Даниэль, скользнула к своему создателю. «А где второй?» Голова болела всё сильнее, и Ренарт не сразу заметил, куда пропал второй огонёк, Я же не отменил задачу. Он продолжает поиск. Нет. Искра заклинаний никуда из зала не пропала. Более того, она изумрудом висела неподвижно, обозначая одного из гостей кровным родственником Тьерра Элиана. Инквизитор сморгнул и потер лоб. От усталости уже разноцветные мушки перед глазами или... Сам не заметил, как очутился возле главного стола, как сел на свободный стул рядом с соседом отца Даниэль. «Прошу прощения, но ваше лицо кажется мне знакомым», — произнёс он, попеременно обращаясь к неизвестному мужчине и к Бруно де Морит. «Граф, вы не представите нас?»